Интерлюдия 11. -я. Пробуждение богини. Тихая ночь простиралась над городом Эльпингом. Лишь двое часовых из незнатных родов высших стояли на страже у украшенных красивой резьбой врат дворца богини Элипк, матери народов. Дежурство во дворце всегда было тихим и скучным. Можно было поспать с закрытыми глазами. Оба часовых... Оперевшись на легкие витые алебарды, отдыхали, Слушая ночную тишину города, и стрек от сверчков в садах дворца. Внезапно одна из творог врат, ведущих в основные залы дворца, С едва заметным скрипом отворилась, и на площадку выскочил смотрящий. «Высшая духовная должность народа высших!» Он был растрепан и возбужден, дышал тяжело, Оба часовых инстинктивно перехватили алебарды в боевое положение, ожидая угрозы, от которой бежал смотрящий. Но ее не было. Переведя дыхание, Высший громко закричал часовым. «Час пришел! Великая царица народа высших элипк вернулась к нам из небытия! Радуйтесь и несите эту светлую весть!» Смотрящий прислонился к створке врат спиной, слегка расслабившись. А вот часовые напротив. Взволнованные этим сообщением, отбросив алебарды, бросились вниз по ступеням, ведущим от дворца к городу. Один из них на ходу сбросил свой легкий полушлем. Они бежали к городу, чтобы рассказать эту весть всем и каждому. Начали с караулки у внешнего края дворцовых садов. Потом побежали по родным и друзьям, повторяя каждому одни и те же слова, чтобы затем нестись дальше». Не прошло и часа, как весть разнеслась по всему городу. Эльпинг гудел и бурлил. Все высшие этой ночью не спали и повторяли одну фразу. «Царица вернулась! Час настал!»